Гавернае далила. В Библии подробно описаны подвиги судьи и героя Самсона, который жил примерно в 10 веке до нашей эры. Его имя в переводе с иврита означает "солнечный". Этот герой боролся против врагов иудеев филистимлян и долопоклонников, населявших приморскую часть Палестины. Учёные полагают, что такой герой, как Самсон, существовал в действительности, и в Библии отражены устные сказания о нём. Он хотел отомстить за арабское унижение своего народа. Филистимляне же боялись его и жаждали уничтожить. Согласно Библии, филистимляне 40 лет владычествовали над иудеями. Самсон, обладавший с детства огромной физической силой, легко расправлялся с любым зверем и богатырём. Ещё в молодости однажды он увидел на дороге молодого льва, схватил в свои объятия и задушил. Но тайна его силы заключалась не в его руках, а в волосах. Если их обрезать, он стал бы как все смертные. Эту тайну он свято хранил. Самсон был не только силён, но и красив и любил разных женщин. Однажды пришёл он в филистимский город Газу. И заночевал у одной блудницы. Прознали жители Газы, что Самсон ночует в их городе, и решили убить его. Они собирались стеречь селача всю ночь у запертых городских ворот. Но Самсон проспал до полуночи, потом, оставив спящую блудницу, крадучись вышел из дома и пробрался к городским воротам. Там он разогнал стражников, взвалил на плечи ворота и понёс их на вершину горы. что на пути к Хеврону. Караулившие его филистимляне опешили, они побоялись к нему приблизиться. Слишком он был силён. Они знали, как однажды ослиной челюстью он уничтожил десятки филистимлян, пытавшихся поймать его. Но от своей попытки поймать богатыря они не отказались. Самсон полюбил другую филистимскую женщину по имени Далила. которая жила в долине Сорек. И вскоре к ней наведались богатые филистимляне. Они сказали ей: "Выведи, в чём великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его. А мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей монет серебра". Далил польстилась на деньги. Очень хотелось ей разбогатеть, чтобы расстаться со своим ремеслом. Стала она выпытывать у Самсона, в чём секрет его сил. Чтобы отвязаться от неё, Самсон сказал, что его надо связать семью сырыми нитями тетивы, и тогда он станет таким же, как все обыкновенные люди. И тотчас богатые филистимляне принесли ей семь сырых нитей тетивы. Далила связала его. Один филистимлянин даже остался у неё в спальне, чтобы наблюдать за этим. И Далила воскликнула: "Самсон, филистимляне идут на тебя". Самсон проснулся и разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжёт её огонь. Далила стала упрекать Самсона, что он обманул её. На что Самсон сказал ей, что если связать его новыми верёвками, то он сделается бессилен, как все прочие люди. И в следующую ночь Далила связала его Снова крикнула ему, что идут филистимляне, и снова Самсон легко разорвал верёвки, как нитки. Опять обман. Но Далила не отставала от Самсона, желая выведать его тайну. Она по-прежнему настойчиво спрашивала Самсона, в чём его сила. И он сказал ей, что надо впрясть его волосы в ткань и прибить её гвоздём к ткальной колоде. Далила сделала всё, как сказал ей Самсон. Но и на этот раз он обманул её. Мигом пробудился от её крика и вырвал колоду вместе с тканью, в которой раз, столу прикать его Далила, что не любит он её. Трижды обманул её и не сказал ей, в чём силы его. И так мучил её, так досаждал, что Самсон не выдержал и признался ей. Он сказал ей: Что он назарей Божий, бритва не касалась его головы. И если его остричь, то вся его сила отступит, и он сделается слаб, как прочие люди. Далила поверила, что на этот раз Самсон сказал ей правду. Она позвала богатых филистимлян, сказала им, что знает секрет Самсона, пусть они принесут ей обещанное серебро. Филистимляне дали ей обещанную плату, она усыпила Самсона на своих коленях. и позвала человека, который остриг его. Затем коварная далила снова воскликнула: "Филистимляне идут на тебя, Самсон!" Он проснулся, но не знал, что силы Господние уже оставили его. Тут филистимляне легко схватили его. Они выкололи ему глаза, привели его в Газу, сковали двумя медными цепями и бросили в дом узников. Между тем волосы на голове его начали расти. И в один прекрасный день филистимляне собрались, чтобы совершить жертвоприношение своему богу Дагону. Они радовались, что у них в руках находится враг их Самсон, и велели привести его из дома узников, чтобы поиздеваться над ним. И когда народ филистимский увидел Самсона, врага своего, то начал прославлять своего бога, который помог им справиться с Самсоном. Они поставили слепого Самсона между двумя столбами, подпиравшими крышу. А дом этот был полон мужчин и женщин, самых влиятельных людей города. До 3000 мужчин и женщин смотрели на забавлявшего их Самсона. И тогда Самсон воззвал к Господу: "Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь". чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои услышал Господь его и опять наделил его силой недюжинной самсон схватил каждой рукой по столбу которые служили опорой дому сдвинул их с места и сказал умри душа моя вместе с филистимлянами и поднатужившись обрушил домно владельцев и навесь народ бывший в нём И умерших оказалось гораздо больше тех филистимлян, которых Самсон убил за всю свою жизнь. Так и погиб Самсон. Так были наказаны филистимляне, издевавшиеся над ним.